Антракт 3. Пресса. Тайм. 26-этажное здание, сооружаемое в Москве на Смоленской площади, выглядело бы обычно на Манхэттене, однако для Европы это колосс. Великолепные станции метро построены на Московском подземном кольце. Перед футбольными матчами к стадиону Динамо съезжаются сверкающие автомобили, принадлежащие в основном советской коммунистической элите. Западных дипломатов в Москве поражает мрачная осторожность и отстранённость второго человека в стране, господина Маленкова. Ожиревший, огатовый глазами, с восковым лицом Маленков источает смутную угрозу. Если бы я знал, что меня будут пытать, Сказал недавно один бывший посланник: "Млинков был бы последним из всех членов полибюро, которого я выбрал бы для этого дела". Всех поражает исчезновение молодого члена полибюро Николая Вознесенского. Недавно вышедшая книга по истории не упоминает его имени в списке членов полибюро военного времени. Невольно вспоминается Министерство правды Джорджа Оруэлла. Правда Продолжается поток приветствий в связи с 70-летием товарища Сталина. Трудящиеся обращаются к вождю с сердечными пожеланиями доброго здоровья и долгих лет жизни. Известие. Подразделения Народной Армии Кореи в тесном взаимодействии с частями китайских добровольцев потопили один из минец противника, производивший обстрел окрестностей Ван Цана. Советский спорт. На ежегодных Таллинских соревнованиях мотоциклистов в классе машин до 750 кубических сантиметров первым финишировал Кулаков, спортклуб ВВС МО. Правда, глава иранского правительства Массадык призвал к продолжению антиимпериалистической священной войны за нефть. На ежегодном празднике гуманита в Винсенском лесу в воздух поднялись сотни белых голубей трудящиеся скандировали: фашизм не пройдёт, мир победит войну. Юрий Жуков из Парижа. Time. В 1936 году нацистское министерство пропаганды утвердило движение по очищению языка, то есть германизацию многих обходных слов и выражений. Радио превратилось в Рундфунк, телефон Ферцпрехер. Автомобиль в Kraftwagen. Теория относительности знаменитого беженца из нацистской Германии Альберта Эйнштейна стала именоваться Beugleichtsandshauten Gesetz. На прошлой неделе коммунистическая матушка Русь вступила на тропу протарённую Геббельсом. Академия наук приняла решение о тщательной русификации русского языка. Партизан Левю. Противоречия возникли вокруг филологической системы, основанной покойным Николаем Марром, который выступал за единый универсальный необязательно русский язык мирового коммунизма. Оставалось только ждать, на кого обрушится топор. Вскоре в правде появилась бомба, статья самого Сталина, разрушившая фальшивую теорию Марра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 и политическую боеспособность. Вышел в свет восьмой том сочинений Ленина на узбекском языке. Культура и жизнь. Болгарская киностудия закончила съёмки нового фильма Слава Сталину. В фильме отображена безграничная любовь болгарского народа к знаменосцу мира во всём мире товарищу Сталину. Творческие провалы и неудачи некоторых кинематографистов происходит прежде всего от того, что они забывают постановление партии по вопросам литературы и искусства. Особенно это касается на производстве таких посредственных картин, как всевдонаучный фильм Человек идёт по следу. Большаков, министр кинематографии СССР. National and English Review. Советы, может быть, смогут начать блицкриг на германский манер, но они совершенно не в состоянии без ленд-лиза выдержать продолжительное наступление. Условия, в которых живёт большинство русских, хуже, чем всё, что я видел в беднейших кварталах Неаполя или Дублина. Что мы можем противопоставить сейчас немыслимому напряжению в Европе? Безусловно, перевооружение, но кроме того,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 Ой ты, маны мои, расту маны, Катюша, большой песенный дар проявляет Сурков. По военной дороге стелятся чёрные тучи. Всем помнится песни Лебедева-Кумача, песня о Родине, по долинам и по взгорьям Алымова, Коховка Светлова. Однако в этой области подвязается немало диляк. Хочется спросить некоторых композиторов, задумывались ли они над тем, Какой словесный хлам они подчас кладут на музыку. В этой связи не могут не вспомниться пустые, разухабистые тексты Зискинда, Масса и Червинского, Дыховичного и Слобоцкого. Фыгельсон оскорбляет традицию Некрасовского стиха. Тайм. Наши господства в воздухе над Северной Кореей хоть ещё и не потеряно однако находится под вопросом. Миг-15 на высоте 25 тысяч футов обгоняет и опережает в маневрировании наш Г-86, генерал Уоденберг. Обычная фотография Сталина оказалась на Западе. Официальные снимки обычно тщательно ретушируются. На фото, сделанном в Большом театре, стареющий диктатор выглядит седым и усталым. По бокам у него с непроницаемыми лицами стоят два политбюрократа: Лаврентий Берия, 52 года, и Георгий Маленков, 49. Оба потенциальные наследники трона. Иван Бунин, поэт, романист и аристократ, одно из последних эхо старой России. Ему 80 лет. Он почти прикован к постели и живёт в своей парижской квартире полузабытый, несмотря на полученную в 1933 году Нобелевскую премию. Обывавший недавно у Буниных на скромном литературном вечере принц Альденбургский вздохнул: "Как жаль, что Коля никогда не бывал на таких вечерах. Коля был расстрелян в подвале вместе со своей семьёй. Он больше известен как царь Николай II". Правда, Народы отстаят великое дело мира. Сталин учит народы: широкая кампания за сохранение мира как средство разоблачения преступных махинаций поджигателей войны имеет теперь первостепенное значение. Мира не ждут, мир завоёвывают. Эта крылатая фраза нашла отклик в сердцах миллионов. Леонид Леонов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 очевидно умрут ещё в этом году. Фигаро. Прошлой ночью я не мог спать, заявил Вышинский с трибуны Парижского поле де Шаё. Я всё смеялся. Даже и сейчас на этой трибуне я не могу удержаться от смеха. Таким был ответ России на предложения Запада по разоружению. Ньюсуйк Во время своей хорошо охраняемой прогулки по Москве посол Джордж Кеннон и его личный гость, журналист Рестан, натолкнулись на плакаты к празднику Дня советских ВВС. На них изображали советские истребители, сбивающие американские самолёты. Вернувшись домой, Кеннон отправил в МИД разгневанное письмо в ответ на следующий день Он получил приглашение посетить парад советских ВВС. Кенонат Верк приглашение из солидарности британский и французский посланники тоже бойкотировали парад. Однако будучи практическими людьми, все трое послали на парад своих военно-воздушных атташе. Рэстен тоже был на параде. Юманитэ. Зрители организовали манифестацию протеста против демонстрации антисоветского фильма, состряпанного американцами по сценарию небезызвестного реакционера Жан-Поль Сартра. Французские фильмы должны призывать к миру. Правда. Народы Советского Союза и прогрессивное человечество отмечают 50-летие сталинской газеты «Брдзола» – «Борьба». Никогда не изгладятся в памяти напечатанные на ее страницах стихи. Брдзола, будь трубой призывной, мрак ночной вокруг развей, подними порабощённых и униженных людей. В Англии пять ведущих солистов балета Белграда и Загреба заявили о своём отказе возвратиться в Югославию, так как у них там нет возможности свободно заниматься творческой деятельностью. Части Народно-освободительной армии Китая вошли в столицу Тибета Лхасу в обстановке поддержки и всесторонней помощи местного населения. Тибетцы приветствовали войска с искренним удовольствием и радостью. Впервые в своей истории тибетский народ увидел армию, которая приносит трудящимся подлинную свободу.